Что было? Питер прислушивался к тихим шагам. Вниз по лестнице, прочь из дома, посреди ночи. Он сел на кровати, опустил ноги на пол. Да сколько можно? Прошло уже несколько месяцев после свадьбы. Уже столько недель привыкания, налаживания отношений, осторожной и тщательной навигации. Он пытался читать жену, как читал небо перед выходом на рыбалку. Даже в спокойный и солнечный день в миг могли набежать грозовые тучи, и небо темнело, и всё в ней гремело громами. Потому что он что-то не так сказал или, наоборот, не сказал. Непонимание росло между ними в тягучие ночные часы, и порой мир переворачивался с ног на голову прямо у него перед носом. Наутро от неё веяло ледяным ветром, и она становилась холодной и отстранённой, Словно ей было невыносимо само его присутствие рядом. Может быть, так и есть. Он вспоминал события прошедшего дня. Что именно вызвало перемену погоды? Что подняло штормовой ветер? Не само ли его возвращение из рыбацкого рейса? Она злилась, что его несколько дней не было дома? Или ей хочется, чтобы меня не было ещё дольше? Он вздохнул. Он не знал. Жена до сих пор оставалась для него загадкой. Спустившись по лестнице, он взглянул на часы. Три часа ночи. Он заметил пустой крючок на стене, где обычно висела ее накидка. «Боже, правый!» Но делать нечего, надо идти за ней. Ее наивность и непонимание опасностей, таившихся в лесу — волки, лоси, медведи — были поистине обескураживающими. Он схватил свою тёплую куртку с лисьим воротником, надел башмаки и вышел наружу в бледное зеленоватое свечение приближающегося рассвета. Дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Запах весны, обещание зелени, обещание солнца не ощущался среди заснеженных полей и голых деревьев. Но уже приближается равноденствие. Скоро будет тепло, и им станет легче. Им обоим. «Она сможет ходить на рынок», — рассуждал он, познакомиться с местными женщинами. Может быть, заведёт подруг». Непрошенная и незваная в голове промелькнула картина. Длинные чёрные кудри. «Нет», — сказал он себе, — «теперь я женат». Следы на снегу вернули его к реальности. Следы, уходившие в лес, к тропинке, что вела к водопаду. Его накрыло дурное предчувствие, а вдруг не только бессонница и беспричинная тревожность выгнали жену из дома в глухой ночной час. Вдруг она ищет. Он попытался выбросить из головы эту вздорную мысль и всё-таки безотчётно ускорил шаг. Едва он вошёл в лес, свет вокруг изменился. Темнота застала его врасплох. Он ненадолго остановился, давая глазам привыкнуть к густому сумраку. Как он и подозревал, следы вели прочь от тропинки вглубь леса. Питер попробовал вспомнить, сколько раз за последние две недели он слышал, как она вставала с постели посреди ночи. Слышал и тут же вновь засыпал. Сколько раз он оставлял без внимания тревожные знаки. Как он мог быть таким глупым, таким слепым? Это любовь. Безумие и иступленный восторг слепящая страсть, отметающая все разумные доводы и сомнения. Любовь, оглушающая и пьянящая. Он влюбился без памяти, сразу и навсегда, бесповоротно и безвозвратно. Такого с ним не бывало ещё никогда. Его восхищало в ней всё, как она чуть склоняла голову на бок, когда не совсем понимала, что он говорит. Как она тихонько хихикала, прикрывая ладошкой рот, словно ей было неловко за собственный смех, Словно грешно потешаться над мужем, когда он спотыкается на ровном месте или громко поёт, моясь в дождевой бочке. Он любил её больше всего в этой чёртовой бочке. Спасибо, Фрея, что надоумила. Единственном месте, где она преображалась, оттаивала и смягчалась, и у него получалось хоть как-то с ней сблизиться. Вдыхать её запах, прикасаться к её гладкой коже, ощущать её вкус» вбирать её всем своим существом, наслаждаясь короткими мгновениями чистого счастья. Она почему-то менялась в воде, становилась той женщиной, какой он хотел её видеть всегда, какой, как ему представлялось, она и была, под всеми колючими взглядами, затяжными периодами недовольного молчания и упорным отказом идти на сближение. Он верил, что она начала привыкать к новой жизни, и что ей, может быть, даже нравится эта жизнь, которую они строили вместе. Он молился, чтобы она полюбила его лишь за то, как он любит её. Чтобы его необъятной любви хватило для них обоих. Обогнув по краю большую поляну, он добрался до скалистого утёса, покрытого льдом. Поскользнулся на склоне, но всё-таки устоял на ногах. Присев на корточки, прячась среди сугробов, он заглянул через край обрыва. Она была там, внизу, на коленях в снегу, неподвижна. Она ничего не искала. Его накрыло волной облегчения, и больше ничто не мешало ему любоваться картиной, открывшейся взору. Всё застыло и впрямь, как на картине. Даже вода в водопаде замёрзла, будто остановилась во времени, превратилась в столб острых сосулек, опасных своей нависающей тяжестью. Он смотрел на неё, заворожённый её неподвижностью, зачарованный резким контрастом цвета. Синеватая наледь студённой ночи покрывала весь мир, кроме её волос. Грива огненно-рыжих кудрей, как открытая рана зияла посреди ледяного пейзажа. А потом он услышал какой-то звук, тихий всхлип. Он обернулся, решив, что, наверное, где-то сзади лежит раненый зверь. Но нет, это была она. Его молодая жена. Она плакала. Он нахмурился, пытаясь понять. Он думал, она уже справилась со своим горем, причиной которого никогда с ним не делилась. В последние дни, и уже много дней, её глаза оставались сухими. По крайней мере, ему так казалось. Неужели всё дело в нём? Неужели ей с ним так плохо? Он обдумал такую возможность. Разве он не обеспечил её одеждой, крышей над головой, куском хлеба, тёплой постелью? Разве он не заботился о ней, не приносил домой рыбу и пряжу, иголки и нитки и всё остальное, о чём она просит? Что ещё нужно женщине, Бога ради?» Он был озадачен. Он хотел запретить ей бродить по ночам, но ему всё же хватило ума понять, что запретами ничего не добьёшься. Запреты лишь вызывают желание сделать всё наперекор. Нет, он будет умнее. Может быть, ей нужна его твёрдость, его непрестанная любовь и забота, уверенность в нём, как в кормильце и муже. Со временем она поймёт, что нуждается в нём. Со временем она осознает, что желает его так же сильно, как он желает её. Ей захочется, чтобы их любовь выросла и окрепла. Ей захочется, чтобы у них была настоящая семья. Да, именно так. Он сам чуть было не прослезился при мысли о ребёнке. Да, вот и ответ. Им нужен ребёнок. Он сам будет делать всё то же, что делал раньше, и даже больше. Он окружит её нежностью и любовью. На каждом шагу, в каждый миг. Дома, за что бы она не бралась, он всегда будет рядом. Всегда с одобрением и похвалой, чтобы она видела, как сильно он её любит. Чтобы она поняла, что они созданы друг для друга, что это и есть её жизнь. Чудо любви воплотиться в ребёнке. Он ползком отодвинулся от края обрыва, довольный своим новым планом, таким простым и понятным. «Пусть себе бродит. Скоро всё переменится, и она никуда от меня не уйдёт».